Глава 5: 44 человека. Именно столько собралось на Фонтанной площади Талбана. Вынужден признать, что я ожидал... Вернее, надеялся на гораздо большее. Максимальный размер группы САО — 6 человек. А полный ряд состоит из восьми групп. То есть 48 человек. Если судить по моему опыту, время он бета-теста. Для убийства главного босса уровня без потерь лучше всего привести два рейда, которые бы менялись друг с другом по ходу боя. Однако собравшихся здесь игроков не хватит даже на один. Я набрал полную грудь в воздух, чтобы испустить протяжный вздох, но исполнить задуманный не успел. «Так... много?» — прошептала раперистка в капюшоне, тихонько стоявшая слева и сзади от меня. «Много?» — переспросил я, оборачиваясь. «По-твоему, это много?» «Да. Они ведь... собрались, чтобы впервые бросить вызов боссу уровня, да?» «Они знают, что всех может настичь смерть, и все же...» «Понял», — согласился я, и еще раз отвел взглядом лица бойцов, стоявших на площади разрозненными кучками. Пятерых-шестерых из них я знал поименно, как они меня. Еще где-то человек пятнадцать видел в городах и подземельях. Почти абсолютных незнакомцев было больше двадцати. Разумеется, ни о каком балансе между мужчинами и женщинами речь не шла. Бегло осмотр показал, что из девушек тут только моя новая знакомая». Некоторые игроки пришли в надвинутых капюшонах, и на их счет я не был уверен, но по умолчанию считал мужчинами. На противоположной стороне площади я заметил крыску Арга, сидящую на высоком заборе. Уж кто-кто, она в походе на босса, точно не будет участвовать. Как уже сказал фехтовальщица, все они собрались, чтобы бросить вызов боссу первого уровня, которого никто из нас пока даже не видел. Разумеется, если говорить про нынешний Айнкрад. Риск растерять все хитпоинты и умереть выше, чем в остальных битвах первого уровня. Иными словами, все собравшиеся здесь игроки уже готовы посмотреть в лицо смерти и продолжить путь, по которому пройдут остальные. Однако при этом... «Эти... не уверен», — добавил я. Из-под капюшона на меня вопросительно смотрел фехтовальщица. Я ответил, тщательно подбирая слова. «Не буду говорить за всех, но наверняка немалая часть из них пришла не в приступе самопожертвования». а потому что им страшно отстать. Пожалуй, я сам из этой группы. Отстать? От чего? От линии фронта. Да, конечно, страшно лечь в бою, но еще нам страшно при мысли, что босс убьют без нас. Девушка неудобно наклонила голову. Я уже решил было, что она, как новичок в сетевых играх, вообще не поймет, о чем я говорю. Как вдруг услышал. То есть они... «Все равно, что школьники, которые боятся выпасть из первой десятки рейтинга школа по успеваемости...» После этой фразы уже я изумленно замолчал и немного подумав, неуверенно кивнул. «Ну, да. Пожалуй, примерно как они». И тут аккуратные губки под кубишоном сложили всегда заметную улыбку. Затем я услышал хихиканье. «Неужели? Это точно та девушка, что проводит такой идеально прямой выпад, и которая после лабиринта бросила мне, что не просил ее спасать?» Я чуть было не наполивал на правила приличия и не заглянул под капюшон. Но, к счастью, именно в этот миг затишье прекратилось. Кто-то пару раз хлопнул в ладоши и заговорил громким, ясным голосом. «Итак, с пятиминутной задержкой я объявляю совещание открытым. Попрошу всех приблизиться на три шага!» Обладателем этого поистине впечатляющего голоса оказался высокий мужчина с одноручным мечом и в блестящих металлических доспехах. На наших глазах он без разбега легко запрыгнул на бортик фонтана в центре площади. Если у него получилось покорить такую высоту, несмотря на тяжелые доспехи, значит он явно вложил много очков, силу и ловкость. Когда он повернулся к нам, честь собравшихся на площади игроков зашумела. Их можно было понять. Запрыгнувший на бортик фонтана мужчина оказался таким красавчиком, что не совсем понятно, почему он вообще играет в vr -MMO. Более того... Его красивое лицо обрамляли длинные волосы ярко-синего цвета. На первом уровне краска для волос нигде не продается. Добыть ее можно только с монстров. И только если сильно повезет. Раз красавец специально прихорашивался перед публичным выступлением, то не расстроился ли, обнаружив среди публики всего одну девушку? Или вовсе не обнаружив, ведь раперистка не снимала капюшона? Впрочем, все мои домысли разбивались о его сияющую улыбку и отскакивали, как горох от стенки. «Большое спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Для начала представлюсь, хотя наверняка некоторые меня уже знают. Я дьяволь, и всю душу вложил в класс рыцарь». Толпа перед фонтаном вновь загудела. Одни засвистели, другие зааплодировали, а кто-то рявкнул. «Ты хотел сказать герой?» «В Сау нет настоящих классов. У каждого игрока под навыки выделено несколько ячеек, которые он заполняет на свое усмотрение». После чего и оттачивает эти навыки. В качестве исключения людей, которые в основном повышают производственные или торговые навыки. Их называют кузнецами, швеями, поварами и так далее. Но мне еще не приходилось слышать, чтобы кого-то называли рыцарем или героем. Конечно, я мало общаюсь с остальными игроками, но все-таки... С другой стороны, никто не может запретить игроку придумать себе такой класс, какой ему захочется. Например, у Диавэля были наплечники, нагрудник и ножные щитки из бронзы. крупный меч на левом боку и каплевидный щит за спиной. Чем не экипировка рыцаря? Я из-за толпы смотрел на блистательного оратора и мыслительно перебирал в памяти каталог. Поначалу меня сбили с толку новые доспехи и прическа. Но этого человека я уже не раз видел в поселках-деревнях, далеких от стартового города. А что насчет другого Энкрада? Не того, в котором мы сейчас. Там мне это имя вроде бы не попадалось, но... Сегодня моя группа обнаружила в лабиринте лестницу, которая ведет на самый верх башни. Другими словами, завтра или самое позднее послезавтра мы доберемся до комнаты босса первого уровня. Игроки вновь зашумили. Я тоже был удивлен. Лабиринт первого уровня состоит из 20 этажей, и сегодня я, вместе с раперисткой, дошел только до самого начала 19-го. Не слышно было, чтобы кто-то уже успел основательно исследовать 19 этаж. «Месяц. У нас ушел целый месяц. Но...» «Мы должны показать людям, терпеливо ждущим в стартовом городе, что можем победить босса, добраться до второго уровня и однажды пройти эту смертельную игру. Это долг каждого, кто пришел сегодня на площадь. Вы согласны?» Боря аплодисментов. «И на этот раз, как я понял, рукоплескали не только друзья Диавеля. Конечно, он говорил правильные вещи, не придерешься». «Да и кем нужно быть, чтобы придираться к таким словам? Может, и мне стоит похлопать рыцарю, который пытается собрать в единый отряд разрозненных жителей передовой?» «Ну-ка, рыцарь, погодь!» Раздался вдруг глухой голос. Радостные возгласы резко смолкли, и первые ряды расступились. В центре остался стоять невысокий, крепко сложенный мужчина, я его видел лишь со спины. И все, что мог разобрать, был крупный, одноручный меч на спине». И темно-каштановые волосы, торчащие, словно иголки у кактуса. Он шагнул вперед и заговорил грубым, совсем не таким, как у Диавеля, голосом. Если хочешь, чтобы я с вами экшался, дай сначала сказать одну штуку». Несмотря на неожиданное вмешательство, Диавель нисколько не изменился в лице. Он поднял руку в знак согласия, продолжая излучать невозмутимость. «И что же это за штука, интересная? Впрочем, не важно. Я готов выслушать любое мнение». «Но предпочел бы, чтобы ты вначале представился!» «Хэ!» Стриженный на громко фыркнул, приблизился к фонтану еще на пару шагов и развернулся к толпе. «Меня звать Кибао!» Вся площадь недовольно вгляделась в маленькие пронзительные глаза стриженного бойца с одноручным мечом, назвавшегося весьма крутым именем. Кибао медленно обвел толпу глазами. Мне показалось, или на мгновение его взгляд задержался на мне. Раньше я не слышал его имени». И не помню, чтобы мы где-то пересекались. Когда он наконец закончил осматривать игроков, то заговорил еще на тон ниже. Уверен, среди вас есть пять-десять типов, которые должны извиниться. Извиниться? Перед кем? Спросил рыцарь Дэйвэль с бортика фонтана, театрально вскинув руки. Но Кибау на него даже не обернулся. Ха, это ты не знаешь. Гневно выпалил он. Перед двумя тысячами погибших игроков. «Кое-кто тут жадно хапал все себе, и из-за этого за месяц не стало двух тысяч людей. Правильно я говорю?» Все сорокслушатели кебао вмиг притихли, поняв наконец-то, о чем речь. «Разумеется, я тоже понял. Повесшую тишину нарушала лишь тихо вечерняя фоновая музыка в исполнении написи оркестра. Толпа хранила молчание, словно каждый боялся, что за первое же слово его забежат в ряды тех самых. Точнее, не словно каждый». Лично мною владел именно этот страх. «Глубоко уважаемый Кибао, под кое-кем ты подразумеваешь бывших бета-тестеров?» Уточнил Диаволь, складывая руки на груди и принимая строгий вид. «Есен пень!» Кибао обернулся к рыцарю. При этом его чешуйчатая броня из закрепленных на коже крепких металлических пластин громко звякнула. Вновь посмотрев вперед, он продолжил. «Всех выпускников беты в день этой чертовой игры как ветром сдуло из стартового города!» Они бросили на произвол судьбы девять лишним тысяч ничего не понимающих новичков. Разбежались по выгодным монстрам и легким квестам, никому ничего не рассказывая, прокачали самих себя, а потом сделали вид, что ничегошеньки и не было. Уверен, здесь тоже есть хитрецы, которые скрывают свое бета-тестерское прошлое и надеются прошмыгнуть в комнату босса за компанию. А я хочу заявить, что недоверием в свою жизнь, если они не раскаются челом в пол. «И не сдадут на нужды похода деньги и вещи, которые успели урвать!» Его обвинения, цепки как клыки, в честь которых он себя назвал, наконец-то прекратились. Но подать голос никто, конечно же, не решился. Даже я, самый настоящий бывший бета-тестер, стиснул зубы, затаял дыхание и не издал ни звука. «Да». Отчасти мне хотелось закричать в ответ, спросить у него, «Неужели он и правда считает, что за этот месяц не погибло ни одного бета -тестера? Примерно неделю назад я купил, вернее заказал у Арга кое-какое исследование. Я попросил ее подсчитать количество бета-тестеров среди жертв игры. Закрытое бета-тестирование САУ проводилось в августе, во время летних каникул. Участие в нем приняло тысячи человек. Все участники имели право приобрести финальную версию игры без очереди. Но глядя на количество людей в игре в последние дни тестирования, я пришел к выводу, что едва ли вся тысяча переедет на официальный сервер. Как мне кажется, на момент начала смертельной игры среди игроков было 700-800 бывших бета-тестеров. Однако разобраться, кто из игроков участвовал в бете, не так-то просто. Конечно, если бы у нас на цветных курсорах была пометка B, нас бы мигом опознали. Но ее, к счастью, не было. А решением гейммастера Акихика Каябы аватары приобрели внешность игроков из реального мира. Единственной зацепкой остались имена. Но наверняка среди игроков немало тех, кто выбрал новое имя при переезде в готовую игру. К слову, мы с Аргу узнали, что мы относимся к бета-тестерам благодаря обстоятельствам нашей первой встречи, но об этом как-нибудь другой раз. Таким образом, Арга досталась задание не из простых. Тем не менее, уже через три дня она назвала мне число. Что-то около трехсот! Так оценила Арга количество погибших бета-тестеров. Если верить ее словам, среди двух тысяч погибших игроков примерно семьсот новичков. Переводя в проценты, получаем, что игра потеряла 18% новых игроков. А вот число бывших бета-тестеров сократилось где-то на 40%. Знание и опыт не всегда приносят с собой безопасность, иногда они же становятся и ловушкой. Я и сам чуть не погиб, когда выполнял квест, взятый в первый день смертельной игры. Кроме того, есть элемент неожиданности. Официально запущенный САУ почти ничем не отличается от беты в плане географии, предметов и монстров. Но иногда самые мелкие, самые незначительные изменения могут стать шипом со смертельным ядом. Можно мне слово? Вырвав меня из раздумий на вечерней площади раздался вдруг роскошный, тугой баритон. Я поднял голову и увидел, как с левой столпы выходит еще один человек. Огромный. Почти два метра в высоту. Конечно, размеры аватара никак не влияют на характеристики. Но все равно казалось, что этот великан должен легко управляться с грубой двуручной Кирой, висевшей у него за спиной. Внешность Аватара была чуть ли не внушительнее оружие. Можно было бы удивиться, зачем этот игрок выбрал себе лысую голову и кожу шоколадного цвета. Но и то, и другое, удивительно гармонично смотрелось в сочетании с его рельефным лицом. Он напоминал японца, по каким-то причинам пожелавшего изменить свою внешность до неузнаваемости. Впрочем, на самом деле, игрок мог и не принадлежать к азиатам. Мускулистый великан подошел поближе к фонтану, поклонился толпе игроков, а затем повернулся к Кибао, который на его фоне казался коротышкой. «Меня зовут Эгель. То есть, уважаемый Кибао, ты пытаешься сказать, что толпа новичков погибла из-за того, что бывшие бета не стали с ними нячиться? За это ты возлагаешь на в ответственность и требуешь извинений и возмещений?» «Правильно!» На секунду Кибао так опешил, что едва не попятился назад. Однако он быстро опомнился, немного подался вперед и закричал, сверля Эгеля своими бронзительными глазками. «Те две тысячи выжили бы, если бы их не бросили! И это не просто какие-то там две тысячи! Почти все они были ветеранами и лучшими игроками из других ММО! Если бы долбатестеры поделились с нами инфой, предметами и деньгами здесь бы стоял на порядок больше людей! Да че там, мы бы сейчас уже бегали по второму или третьему уровню!» Мне еле хватило сил удержать себе возглас. «Вот только!» Три сотни из этих двух тысяч — те самые долботестеры! Я ничем не мог доказать, что погибло именно 300 тестеров. К тому же я, стыдно признаться, опасался, что меня прямо здесь не чуют. Сколько бы я ни думал, на ум не приходило ни одной причины вставать, называться бета-тестером и ввязываться в спор. В настоящее время 400-500 выживших бета-тестеров умудрялись успешно скрываться среди новичков, а значит, очевидной разницы в и копировки больше нет. Я боялся, что если встану и бета-тестером, то моя выходка приведет вовсе не к смягчению отношений, а к началу охоты на ведьм. Худшее, что может случиться, игроки на передовой разделятся на два лагеря новичков и бета-тестеров и начнут воевать друг с другом. Этого нужно избежать любой ценой, ведь в САО разрешено атаковать других игроков и в поле, и в подземельях, и вообще везде за пределами так называемой безопасной зоны. Ты говоришь, что не должны делиться, Кибао. Не знаю, как насчет денег и вещей, но информация они делятся. Вновь послышался приятный варитон Секерносце, когда я уже опечаленно повесил голову. Великан полез в поясной карман кожаной брони, облегающей его огромные мышцы, и достал небольшую книжку, переплетенные листы пергамента. На обложке виднелись круглые уши и три парусов, метка крыски. Уверен, тебе это руководство тоже досталось. Его бесплатно раздают всем желающим, магазины Харунки и Медея. «Бесплатно?» Вырвался из меня тихий возглас. Как можно было понять по рисунку на обложке, эта книга не что иное, как один из томов руководства по прохождению зон, написанного информатором Арго по прозвищу Крыска. Внутри имелись подробные карты местности, списки монстров и падающих с них вещей. Были даже описания квестов. Внизу обложки стояла крупная надпись. «Не волнуйся, это руководство писало Арго». Этот слоган действительно внушал доверие. Стыдно признаться, но я купил всеобщенные тома, чтобы освежить воспоминания. Вот только если мне не изменяет память, каждый том обошелся во внушительные пятьсот колов». «Мне тоже дали», — шепнула раперистка, молчавшая до сих пор. «Бесплатно?» — уточнил я. Она кивнула. «Кто-то сдает их на продажу в магазин припасов, но ставит цену ноль колов, поэтому их берут все. Очень полезная книга». «Что это значит?» Неужели крыска, которая за деньги даже свои характеристики с потрохами сдаст, бесплатно раздает информацию? Да что вы говорите? Я мегом повернулся к забору, на котором несколько минут назад сидела Арга. Но там уже никого не было. Я бы поклялся себе расспросить ее в следующий раз. Но не сомневаюсь, что в ответ услышал бы знакомое: А расскажу за тысячу колов. Ну, досталось, и что с того? Прервал мои мысли Колки-голский Бало. Эгель вернул книжку в карман и сложил руки на груди. Каждый раз, когда добирался до нового города или деревни, в магазине уже было руководство. Уверен, ты тоже это замечал. Никогда не думал, что информация собирается слишком уж быстро. И че с того, что быстро? А то, что информаторы могли получать карты местности и сведения о монстрах только от бывших бодатестеров. Толпа вновь загудела. Кибао захлопнул рот. Дьяволь за его спиной, понимающе закивал. Эггель взглянул на игроков, и его баритон вновь гласил площадь. Понимаете, о чем я? Информация была. И все же погибла целая куча игроков. Я считаю причину в том, что все они были ветеранами других ММО. Они подошли к САУ с теми же мерками, что и к другим играм. И не рассчитали своих сил. Но, как по мне, сейчас не время искать виновных. Мы здесь на совещании, которое во многом определит, не разделим ли мы их судьбу. «Или я ошибся?» Секероносец по имени Эгель вёл себя предельно открыто и приводил доказательства своих слов в веские аргументы, так что Кибао при всем желании не мог найти, к чему прицепиться. Уверен, если бы вместо Эгеля выступил кто-то другой, Кибао возразил бы словами «Наверняка ты так говоришь, потому что сам из бета -тестеров. Но на великан он смотрел молча, пусть и озлобленно. Позади них уверенно кивнул Диавель, чьи синие волосы в лучах заката постепенно приобретали фиолетовый оттенок. Уважаемый Кибао, твои доводы мне тоже понятны. Да, теперь я много добился. Но раньше я сам ничегошеньки не знал об этом мире, и несколько раз чуть не погиб. Однако, как правильно сказал Эгель, сейчас мы должны смотреть будущее. Чтобы пройти босса, нам нужна помощь даже... Нет, особенно бывших бета-тестеров. Без толковых их прогонять, если потом поход завершится неудачей. Диавель выражался в высшей степени изящно. Он действительно заслужил право называть себя рыцарем. Некоторые игроки в толпе охотно закивали. Я ощутил, что витавшее в воздухе желание покарать бета сошло на нет, и чуть был не вздохнул с облегчением. Слушая речь Диавеля, я без конца стыдил себя за слабость. «Да, у многих из нас накипело что-то свое». Но я хотел бы, чтобы прямо сейчас мы объединили усилия ради прохождения первого уровня. Если среди вас есть те, кто в принципе отказывается сражаться бок о бок с бывшими тестерами, мне жаль. Но вы вправе уйти. Во время битвы с боссом от нас в первую очередь потребуется работа в команде. Рыцарь обвел взглядом всех присутствующих и, наконец, остановил взгляд на Кебао. Какое-то время стриженный мечник молча отвечал дьяволю взглядом. Затем громко фыркнул и заявил. «Лады, пока будь по-твоему. Но учти. После битвы я все же разберусь, кто прав, а кто нет». Хебао повернулся и пошел в толпу игроков, лязгая чешуйчатым доспехом. Эгель развел руками, словно показывая, что ему нечего добавить, и встал туда же, где стоял раньше. В конце концов, именно эта сценка и стала самым интересным моментом совещания. Ничего удивительного. Игроки пока что только добрались до последней лестницы, и не могли обсуждать подробную тактику прохождения босса. Да и как ее вообще обсуждать, если никто не видел босса в лицо? Хотя нет. Тут я, конечно, привираю. Ведь мне-то известно, что последний босс первого уровня инкрада огромный кобальт, вооруженный гигантским тальваром, и на помощь к нему приходят 12 тяжело тяжеловооруженных кобальтов-гвардейцев. Возможно, если бы я признал себя бывшим тестером и рассказал про босса остальным, у нас бы было больше шансов на успех. Но я чувствовал, что меня тут же спросят, Что ж ты раньше молчал? И боялся, что желание линчевать бета-тестеров вспыхнет в игроках с новой силой. Кроме того, все свои знания я получил в старом Айнкрате. Возможно, вместе с официальным запуском разработчики целиком и полностью поменяли всех боссов. Если мы выстроим тактику, опираясь на данные с беты, а ворвавшись в комнату, увидим совсем другого босса с совсем другими атаками, поднимется паника, которая может привести к гибле всего рейда. Сначала нужно открыть двери комнаты, чтобы ее хозяин соизволил появиться, а там поглядим. Кое-как убедил я себя, и не обронил за совещание ни слова. Под конец рыцарь Диаваль произнес исключительно оптимистичную речь, которой все встретили дружным радостным возгласом. Я тоже для видов скинул руку, однако раперистка не просто не крикнула, но даже не удослушалась вытащить руки из-под накидки. Едва услышав «все свободные, она развернулась. Но прежде чем уйти, прошептала так, чтобы услышал только я. «Перед совещанием ты пытался что-то сказать. Скажешь, если оба переживем битву с боссом». И исчезла в полумраке переулка. «Да». «Обязательно скажу». Мысленно ответил я. «Скажу о том, как отверг все, чтобы выжить самому».